Глава 26. Ратиславия, Лисицкое княжество. Месяц лютый. Высокой черной стеной окружал лес. Костер горел слабо, едва дарил тепло и свет. Адара вовсе легла от него подальше. Дедушка наблюдал за ней то ли с любопытством, то ли с недоверием. "Не бойся, не загоришься", сказал он. "Видишь, я круг очертил. Ни одна искра не перелетит эту черту. Мне так спокойнее, сказала Дара, кутаясь в овечью шкуру. Она боялась признаться, что на самом деле огонь пугал ее. Глаза слезились от света, и тьма, что еще осталась в крови, жгла изнутри. Ночь была морозной. Деревья едва слышно переговаривались между собой скрипучими голосами. И вдали напевал незнакомую песню, тосковавший аука. Эхом отвечали ему голоса ночных птиц, подмигивали с чистого неба звезды. Дара лежала на спине, закрыв шкурой рот и нос. Она прикрыла глаза, но то и дело впивалась ногтями в собственную ладонь, лишь бы не заснуть. А дедушка, как назло, не ложился спать. Как ты Вышла вся зараза. Кажется, да. Дара старательно зевнула. Устала, спать хочется. Это хорошо. Сон тебя вылечит. Дара не выдержала и повернула голову к костру. Дедушка сидел на плотном ковре из еловых веток, пил из деревянной кружки и не сводил с нее глаз. Он вообще спать не собирается. С раздражением подумала Дара. Но вслух лишь пожелала доброй ночи и вновь прикрыла глаза. Они прятались в лесу с утра. Обессиленную Дар нёс на себе дедушка, и только чудом можно было объяснить его силу и выносливость. Так долго и так быстро добрался старик с девушкой на своей спине до леса, так легко пробрался через бурелом и сугробы. Лес был волхву послушен сам прокладывал удобные тропы, скрывал следы, и если была за ними погоня, то лес увел ее неверным путем. Пусть черная сила Мараны вышла из крови дары, но с ней временно покинули и силы, вытекли вместе с кровью и угольной дрянью, что рвалась всё утро из желудка. Костер долго усыпляющий потрескивал, и воздух пах смолой и дымом. Бороться со сном становилось все невыносимее, и в какой-то миг Дара не заметила сама, что уснула. Из пут дрёмы она вырвалась вдруг, резко, когда стала уже светлеть. В стороне тихо похрапывал Вольф. костер прогорел, а лес вокруг стал бело-серым в утреннем мареве. Дара вскочила на ноги и сбросила шкуру, совсем позабыв, что нельзя шуметь. Но дедушка на ее счастье, спал крепко и не проснулся. Снег заскрипел под ногами, выдал беглянку и птицы взволнованной трелью раскололи тишину леса. Дара нырнула за деревья, побежала без оглядки. Она не разбирала дороги, не задумывалась даже, куда направлялась, торопилась только оказаться подальше от дедушки. Дальше она справится. Он сделал свое дело, освободил Дару от мараны, но больше она собой управлять не позволит. Она не позволит отдать ее кому-нибудь из князей, не позволит пожертвовать ее лешему. Ничего не держало ее больше, ничто не могло остановить. Она придумает, обязательно придумает, как жить дальше. Только сначала станет хозяйкой своей судьбы. Снежный настил хрустел под ногами, и дара проваливалась по колено в сугробы. Пот тек по спине, щеки горели, и скоро девушка выбилась из сил, но не остановилась. Она знала, что дедушка был совсем рядом. Ей нужно было убежать подальше, чтобы хватило времени обратиться воронам и улететь прочь. Медведь не мог нагнать ее в небесах. Уколол острая иглой страх. Вдруг перо в волосах отныне бесполезно. Что если случайно вместе с силой мараны ушла и способность обращаться птицей? Над головой ухнул филин. Дара остановилась на месте, всмотрелась в верхушки деревьев. Лес погрузился в торжественную тишину, встречая рассвет. В первых лучах драгоценными каменьями заблестели заснеженные ветви елей. Ни птиц, ни зверей вокруг. Никого. Дарина огляделась по сторонам настороженно и пошла дальше, навстречу солнцу. Всем существом своим она прислушалась к собственному нутру, пытаясь понять, осталась ли у нее сила обращаться вороном. В задумчивости стянула она с правой руки варежку, забралась пальцами под платок на голове и нащупала перо в волосах. По телу пробежала дрожь. И кости заныли, будто готовые сломаться и обратиться в крылья и лапы, но ничего больше не произошло. Дара взволновалась не на шутку. Раз она не могла улететь, волхвы быстро бы ее нагнал. Наверное, он уже торопился следом. Дара перевела дух и побежала дальше. Деревья высокими стенами по двум сторонам тянулись далеко вперед. Они стояли ровно, точно выстроились по приказу. Слишком ровно, слишком стройно. Это было слишком похоже на тропу в великом лесу. Неужто уж леший меня ведёт. Но поваленное дерево на пути отмело сомнение прочь. На тропах хозяина леса не могло быть преград. Дара перелезла через ствол и побежала дальше. Теперь снега на дорожке стало меньше. Видно было, что до последнего снегопада кто-то ходил здесь не раз. Стой, рявкнули в стороне. Кто такая? От неожиданности дара чуть не упала. Она замерла и медленно обернулась на голос. Из-за деревьев вышел мужик с охапкой хвороста, отбросил ее в сторону и положил ладонь на древко топора, висевшего на боку. Откуда идешь?» Из теплой берлоги, припомнила она недавний обман дедушки. Деревню сожгли на днях. Какой ещё тёплое берлоги? Да здесь недалеко. Дара махнула рукой в сторону, где река полукруг делает и к степям поворачивает. Мужик хмурил лоб, шапка съезжала ему на глаза, отчего приходилось её поправлять. Дара подумала с досадой, что Бутинов в прежней силе так уже сплела бы заклятие и ускользнула прочь. Но теперь приходилось надеяться, что мужик не тронет ее. — Кто деревню-то сжег? — А кому ее жечь, как не степнякам? Почесав бороду, мужик наконец решил: Пойдешь со мной?" "С чего бы это?" с вызовом спросила Дара, а у самой душа в пятки ушла. От здорового мужика с топором ей без безчарно как не уйти. Страшно представить, что он сделал бы с ней. Девушка прижала руку к груди, готовая защищаться до последнего, и тут же пожалела о поспешном своем побеге от дедушки. Кто она без колдовства? Обычная девчонка, даже былой силой и ловкости у нее не осталось. Вышли вместе с рвотой и кровью. Князю все расскажешь. Он велел слушать, что народ о степниках говорит, и ему доносить. Какому князю? Великому князю Ярополку Снежному? Кому ж еще?» Приосанился мужик, будто себя представлял, а не своего господина. Пошли. В душе смешались чувства. Дара бежала прочь от волхва, прочь от Снежного князя, но сама судьба привела обратно к Ярополку. Но теперь ни волхв, ни марана, Ни даже создатель не заставили бы Дару поступить против собственной воли. Больше не было рядом ни дедушки, ни слуг Лешего, что заставили бы ее лечь под князя и принести им жертву. Неосознанно ноги будто сами сделали шаг назад. "Я ж сказал, пойдешь со мной", сердито буркнул мужик и для устрашения поднял топор. Дара медлила, никак не в силах решиться ей хотелось убежать прочь так же сильно как встретить Ярополка. глупая девчонка с мельницы вдруг дедушка ошибся и снежный князь хотел отравить ее, а теперь велел бы казнить он брат Вячеслава он должен разделять его ненависть к лесной ведьме а даже если нет то все равно отдал бы дару брату из родственных чувств. Тело ослабло, и кровь текла медленно, едва придавая сил. Все чувства, все мысли свои дара сосредоточило, чтобы сложить пальцы особым способом. Золото, что раньше было огнем, теперь горело слабее лучины, но и этих искр хватило бы для заклятия. Нельзя полагаться на удачу, нужно бежать Дара сделала шаг в сторону и заметила по растерянному лицу мужика, что он не видел ее больше. Он озирался, пытаясь понять, куда пропала девушка. Адара уже торопилась прочь от тропы, забираясь в глухие заросли. Ее выдали следы на снегу. "Ведьма!" завопил мужик и бросился в погоню. "Стой!" Дара оглянулась, оборвав заклятие, сложила руки и с яростью вскрикнула. Мужик упал на спину в снег, порывом ветра переломила тонкую сохшую ель, и та повалилась прямо на него. Девушка кинулась бежать дальше, когда со стороны из глубины леса донесся глухой рокот. Дара оглянулась на звук и чуть не упала, но так и не заметила ничего. Шумно и несся ей навстречу. Деревья закачались, словно пьяные. Земля задрожала и снег взвился вверх. Лес сжимался, словно кузнечные меха. Деревья теснились друг к другу, съеживалась тропка. Окажешься между елей и они раздавят тебя. Всё, как при встрече свячка, когда леший прогнал дару прочь. В стороне закричал в ужасе мужик. Дара сорвалась с места, бросилась к просвету впереди, где кончались деревья. Скрип и грохот следовали за ней по пятам. В небе кричали взволнованные птицы, ревел грозно лес. Шум стоял невыносимый. Дара бежала, что было сил. Глубокий снег замедлял ее, тянул вниз, как трясина. Солнце ослепило ярким светом. Дара вывалилась на опушку, тяжело дыша. Лес позади замер с недоверием и затих. Стоило оглянуться, и снова он стал неподвижен и безопасен, ничем не отличался от любого другого. Всё закончилось. "Стой, ведьма", пропыхтел мужик, размахивая топором. Он выскочил из-за деревьев и поплёлся через сугробы к Даре. От страха он побледнел, топор в руке дрожал, но мужик оказался упрямым. Упрямый баран. Я тебя отведу к князю. Дара тяжело дышала, лежа на снегу, и оглядывалась на лес. В лес она вернуться не могла, сил убегать не осталось. Хорошо, прошептала она. «Веди». И встала сама, прежде чем мужик успел коснуться ее, пошла быстро, гордо вскинув голову. "Эй!" окликнул ее новый знакомый. "В другую сторону, нам туда". Дара поморщилась и направилась за ним следом. Впереди виднелись крыши изб и дымок, что вился от печных труб. "Ведьма!" осторожно позвал мужик, топая рядом по бездорожью. А чего ты в лесу делала-то? Ведь нет никакой берлоги. С чего ты решил? Дара решила врать до конца. Мою деревню и вправду сожгли. Я там знахаркой была. Теперь вот и бегу от войны подальше. Хм. Ну-ну. С недоверием буркнул мужик. Ладно, в любом случае ты князю пригодишься. Нам знахарка точно не помешает рассуждал мужик, а сам, видимо, уже был не рад, что связался с незнакомкой. Дара только дивилась его упорству. Пусть испугался колдовства, пусть едва ноги унес из леса, а все равно смел спорить с ведьмой. Вряд ли бы такое в голову пришло родзенсу. Тот дал бы деру и поспешил рассказать обо всем охотникам. Деревня оказалась на удивление людной. Дворы наводнили мужчины, и с первого взгляда Дара поняла, что не было среди них кметов. Великий князь вёл с собой ополчение. Дару довели до большой избы, видно, на принадлежавшей старости. Мужик, который сопровождал её, переговорил о чём-то с гриднями у входа и Дару подвели к дверям. Говори учтиво, сама смотри в пол и не вздумая колдовать князя. Строго предупредил Гридень, на что Дара просто кивнула. В избе яблоку было негде упасть. Толпились мужчины вокруг стола, мельтешили две женщины у печи, убирали недоеденные кушанье и пустые блюда со стола, а в углу шумели весело дети. Дара растерялась поначалу, но стражник провел ее через толпу ближе к столу. Великий князь, разреши доложить произнес он, удерживая Дару за локоть. Двое мужчин в длинных шубах расступились. За столом сидел снежный князь. Он недовольно прервал беседу с седобородым боярином, оглянулся неохотно. Что такое? Взгляд его скользнул мельком по гридню и остановился на Даре. В пронзительных, словно зимнее небо, глазах зажегся, Лихой огонёк. К тебе знахарку из окрестностей привели. Говорит, степники её деревню сожгли. Она к тебе на службу просится. Дара в недоумении посмотрела на Гридня и хотела уже возмутиться, что вовсе на службу она не просилась. Но стоило взглянуть на снежного князя, как язык перестал слушаться. Знахарка, значит, Повторил Ярополк вкратчиво: "На службу ко мне хочешь?" Губы пересохли от волнения, и Дара сама себе показалась нелепой в старом тулупе и поеденном молью платке. Ей хватило силы смелости лишь на то, чтобы кивнуть. Ярополк расплылся в улыбке, и страх отступил. Пусть улыбка была насмешливой, а взгляд лукавым, Дара чувствовала, что ей нечего опасаться ни от снежного князя, в конце концов, кто, как не Ярополк, мог оценить ту злую шутку, что она сыграла с ним в последнюю встречу. Что ж, знахарка в нашем деле пригодится, решил Ярополк. — Присядь пока, отдохни с дороги. Переговорю с тобой попозже. Дара удалилась подальше от стола присела в женской части избы и тут же к ней подлетела молодая девушка в красивой понёве не как праздничной, и надетой, чтобы не ударить в грязь лицом перед важными гостями тебе чем помочь, знахарка, спросила девушка. Может, ты голодна? Дара отказалась от всего, из -за волнения ей кусок в горло не лез. Она сняла платок и тулуп, Оправила свою простую одежду и вспомнила вдруг с жалостью дорогие княжеские наряды, которые носила в Златоборске. К снежному князю подходили по очереди, обсуждали с ним дальнейший путь к Лисицку, Доклады разведчиков о степниках на границе, нехватку зерна для лошадей и сильные морозы, что не позволяли больше ночевать под открытым небом. Дара прислушивалась, И пыталась понять, где оказалась. Вначале она решила, что вышла из леса недалеко от Лисицка, но теперь стало ясно, до города еще несколько дней пути. Если Дара пошла бы дальше с Ярополком, то повторила бы свой недавний путь. Значит, леший обманул ее, провел незаметно к стану снежного князя. Выходит, дедушка знал обо всем, поэтому не нагнал ее, Старый Лис обвел Дару вокруг пальца, ведь изначально понимал, что она убежит теперь, когда над ней нет власти Мораны, и так подстроил, чтобы Дара очутилась рядом с Ярополком, как того желал хозяин леса. Дарина из глубоких раздумий вырвал низкий голос: "Иди сюда". Ярополк похлопал по свободному месту на лавке рядом с собой. В избе остались дети и две женщины, хозяйничавшие у печи, они оглядывались с любопытством на знахарку. Дара поднялась и подошла к столу. Кроме лавки, на которой сидел Ярополк, было немало свободного места, но князь настойчиво приглашал сесть рядом. Не стесняйся. Улыбка его начинала раздражать. Дара обошла стол и села напротив князя. Вот, значит, как, хмыкнул он. Девушка положила перед собой руки на стол и посмотрела прямо в голубые глаза. Значит, так, согласилась она. Не пристало простой знахарке сидеть подля тебя, великий князь. Это мне решать. Не удалось сдержать улыбку. Встреча вышла такой лёгкой и простой, словно не было ни побега, ни смерти, горя и добравы, ничего, что давало Ярополку право злиться. "Слышала, ты идешь в Лысецк?" произнесла Дара. "Как видишь, к началу весны нужно подготовить войска. А ты чем была занята?" "Пряталась от твоего брата". Князь покосился на притихших у печи женщин. Те заметили его внимательный взгляд, и, И принялись с особым усердием греметь горшками. Об этом позже решил Ярополк. Лучше скажи мне, как ты спаслась из совина после всего, что натворила? Как ты догадался? От удивления дара растеряла всякое почтение перед великим князем уставилась на него во все глаза. Разве других ведьм нет на свете? Это мог быть кто угодно. Мог бы Но мои люди приглядывали за тобой, так что я знаю наверняка. Ярополку понравились ее удивление и испуг. Он улыбнулся весело и добавил, дразня: "Не ожидала же, что просто так тебя оставлю. Ты свое не упустишь, великий князь". Он кивнул. "Не упущу". От пронзительной голубизный глаз хотелось спрятаться, но Дара стойко смотрела в ответ. Но довольно пустых разговоров. Ты всерьез решила пойти ко мне на службу? Нет. Вообще-то меня поймал и силой привел твой человек. Я пыталась убежать. Поймал тебя? Удивился Ярополк, и тут-то Дара пожалела о развязавшемся не к месту языке. Теперь князь знал, что она слаба. Но, может, так было даже к лучшему. Посчитав ее беспомощной, Князь не будет ожидать нового побега. После пожара я немного приболела и растеряла часть сил. Мне нужно время восстановиться. Как много времени? Не знаю, со мной не бывало такого прежде. Лечение Здислава поставило на ноги и даже помогло плести заклятие. Но после обряда волхва Дара чувствовала себя чуть ли не слабее, чем после пожара, и месте тавруя. К весне успеешь? нетерпеливо допытывался Ярополк. К весне, думаю, да, уклончиво ответила Дара. Хорошо. Князь встал из-за стола, показывая тем самым, что разговор окончен. Голодна? Провожу тебя к одной девице, которая идет с отрядом. Она поможет тебе подобрать одежду потеплее и накормит ужином. Заодно найдет для тебя постель. В походе с этим непросто, особенно зимой. Ярополк накинул на плечи шубу, распахнул широко дверь и вышел в сени, выпустив тепло из избы. Жадно с наслаждением князь выдохнул, выпуская струю пара изо рта. Бодрит протянул он, потягиваясь. "Да", проговорила чуть недовольно Дара и запахнула тулуб. Она не стала расспрашивать о девице, которую упомянул князь, подумала только, что то должна была быть или кухарка, или походная жена, но при одной лишь мысли о второй тут же не взлюбила девицу с отчаянной женской ревностью. С другой стороны, Разве не стоило радоваться, что у Ярополка была полюбовница? Если так, он не будет обращать внимания на Дару, и коварная задумка дедушки ни к чему не приведет». А она и так ни к чему не приведет. Я же не дурочка безмозглая, чтобы после всего связаться с князем. Напомнила себе Дара и отвела поспешно взгляд от широкой спины Ярополка. Он шел чуть впереди осматривала людей, собравшихся у костров, наблюдал за порядком и примечал что-то для себя. Адара перебирала в воспоминаниях всех, кого она встречала в Совине. Это были Стрела и тот бугай с ним? Да? Это твои люди? Нет, эти сволочи как раз моих людей и убили. Но до этого я успел получить весточку про твою жизнь у целителя. Убили? У нашего дома, да, как-то поутру стражники нашли двух ратиславцев прямо перед нашим крыльцом. Подробности они мне не рассказали. Пожал плечами Ярополк. Погоди, князь. А их ты откуда знаешь? Ярополк не ответил. Он зашел в ближайший двор и поднялся по проседающим под его весом ступеням, толкнул дверь в избу. Дара даже не успела зайти внутрь, Как услышала знакомый звонкий голосок. Князь, проходи, проходи, пожалуйста. Мы уху уварим, скоро уже будет готово. Останешься с нами к обеду. Голосок щебетал весело, словно птичка, радующаяся весеннему солнцу. Ярополк прошел в избу, а Дара застыла в нерешительности у приоткрытой двери. Стало страшно, что она переступит порог, и надежда пропадет. Я гостью привел», — услышала она Ярополка. пригласи внутрь, а то она стесняется. Кто такой скромный? хохотнул другой мужской голос. Топот и смех зазвучали в избе, дверь распахнулась нараспашку. Стрела вырвалось в недоумении удары. Из-за плеча разбойника выглянула знакомая личика, усыпанная веснушками. Дарка завизжала радостно Весе и кинулась сестре на шею. Из глаз брызнули слезы. Дара застыла, не в силах поверить своему счастью. Веся расцеловывала ее щеки, приговаривала что-то неразборчиво, а Дара стояла и плакала. "Ты плачешь? Тебе больно?" испугалась Веся. "Случилось что?" "Я, я не" Ты разве меня не ненавидишь? Сестра немного отстранилась, заглянула в глаза. Как я могу ненавидеть тебя, Дарка? И Веся прильнула к ней, уткнулась носом в ухо. Я все думала, гадала, увижу ли тебя опять. Родная, я так скучала. Молча они стояли, обнимались, позабыв обо всем на свете, пока от двери не послышалось смущенное покашливание. Девчат, пошли в избу. Холодно всё-таки. Стрела наблюдала за ними растерянно. Нечто неуловимое переменилось в нём, и Дара не сразу смогла найти этому объяснение. В одной лишь рубахе он выглядел пусть не беззащитным, но очень человечным, будто не лихой разбойник, что вывел её сестру из горящего совина, а обычный парень. Ты Дара приобняла Весю, не отрывая взгляд от стрелы. Значит, все таки исполнил обещание. Ага. Он вдруг смутился, взъерошил волосы на затылке. Девчат, давайте, идите в тепло. Мало кто зная, что Дарина была лесной ведьмой, мог отважиться назвать ее так. Веся, как тебя занесло только сюда? прошептала удивленно Дара. Ох, столько всего приключилось. Сестра заорделась, словно маков цвет. Потом расскажу. Вдвоем они поднялись по ступеням, не разнимая рук. Ладонь сестры была горячей, перепачканной в муке, от нее пахло рыбой и хлебом, и чесноком, и ромашкой, и крапивой и полынью. От нее пахло домом, и глаза дары снова заслезились. Она сжала руку Веси сильнее, погладила пальцем по тыльной стороне. Заходи. Великий князь сидел за столом прямо в шубе, поглядывал на девушек с любопытством. Тем временем перед Ярополком поставила простую деревянную миску сухой, полная женщина в وردзенском платье. "Горица", узнала ее с недовольством Дара. "Вы, получается, все сюда пришли?" И ежи Кухарка не ответила. Она посмотрела на Дару с безмолвной жгучей ненавистью, отвернулась и отошла к окну, у которого незнакомая женщина занималась шитьем. "Её мы потеряли еще в Совине", прошептала виновата Веся. "Неразбериха жуткая началась. Он пропал где-то, когда начался пожар". Они неловко замолчали, догадываясь Что могло случиться с Ежи? Дарина позвал Ярополк. присядь, поешь с дороги. Веся оглянулась взволнованно на сестру. Она сама вряд ли бы посмела обедать вместе с великим князем, но дара скинула тулуп на лавку и присела напротив Ярополка. Поймала тут же на себе его насмешливый взгляд. При и стреле он ничего не сказал. Но всё и без того было ясно из его улыбки. Веся засуетилась, угощая Дару, но ни она, ни Стрела за стол не сели. Вдвоем они отошли в сторону к лавке у окна. Я знал, что ты будешь искать сестру, негромко произнёс Ярополк. Поэтому решил дождаться, когда ты сама ко мне придёшь. Дара промолчала, не в силах выдержать тяжелый взгляд князя. Под его пристальным наблюдением она неохотно хлебала уху, пусть от голода и сосала под ложечкой. Но все, чего теперь хотелось это быть ближе к сестре, расспросить ее, что пришлось пережить бедняжке после пожара. На ее удачу Ярополка сам торопился уйти. Он быстро выхлебал уху, поблагодарил за обед, поднялся. Стрела, дару тебе представлять нет необходимости, сказал он. Ты теперь отвечаешь, чтобы она ни в чем не нуждалась. Проследи, чтобы моей знахарке нашли место в санях. Если что понадобится, обращайся к Вадиму, князь запахнул шубу, сделал шаг к Даре, и та поднялась с лавки. Ераполк внимательно Дани До прилечие долго разглядывал ее лицо, и казалось, что не было никого вокруг, кроме снежного князя. Выдержать его взгляд было что выстоять бой с соперником в десяток раз сильнее. Дара порадовалась, что была бледна от природы и редко краснела. Восстанавливай силы, они понадобятся, произнес, наконец Ярополк. С сестрой рядом, думаю, дело пойдет быстрее. И он добавил совсем тихо, но так, что все равно все услышали. Никогда не видел тебя такой живой. Дара согнула шею в поклоне и проговорила растерянно: Да озарит создатель твой путь, великий князь. Остальные прощались с гостем горячее и восторженнее, а после, когда князь ушел, косились на Дару с непониманием и любопытством. Почти сразу убежал по своим делам Стрела, а Горица взялась за шитьё вместе с хозяйкой дома. В избу то и дело входили незнакомые люди, забегали дети, но Дара с Весией не обращали на них больше внимания. Они уселись рядом за столом, взялись за руки и не отрывали друг от друга глаз. Ты совсем исхудала, Дарка, отметила Веся и придвинула миску с недоеденной ухой. Давай, кушай, не то остынет. А я пока расскажу, что да как. Дара подсела еще ближе к сестре и взяла в руку ложку. Вкуса ухи она почти не почувствовала. Я так испугалась, когда мы тебя потеряли, призналась Веся. Мне каждую ночь теперь снится». Как я бегу, бегу за Ростиславом. Все кричат, толкаются, а я вдруг понимаю, что тебя рядом нет. Зову, зову, а ты не отзываешься. И вокруг огонь и дым, и все рушится. Она прильнула словно котенок, положила голову на плечо. Ты кушай, кушай. С трудом получилось проглотить уху. Ком встал в горле. Не плачь. Теперь ведь все хорошо. Мы вместе. Веся ленточкой вытерла щеки Дары. Теперь нам ничто не грозит. Война будет, выдавила Дара. А ты идешь зачем то в Лисецк? Туда по весне степняки направятся. Они уже сожгли нижу. Лисецк тоже весь из дерева, не то что Совин. Помнишь, все в Совине говорили, что их каменный город уж огонь точно не возьмет. И что? Слова вырвались из дары будто против ее воли, и она уже не смогла замолчать. И я не знаю даже куда бежать, где укрыться. Разве степники не пойдут дальше на север, когда Лисицка не станет? А в Родозению обратно никак нельзя. Там каждого метят теперь мечом охотники. Мне кто-то рассказывал об этом, я не помню. Я вообще плохо помню, что со мной после пожара творилось. Всё как в тумане. Веся обняла её, прижала к себе. Она тоже всхлипывала тихо. Дарка, да куда же идти, как не в Лисецк? Надо же остальным помочь. Я должна помочь. Ростислав без меня не справится. Он сам так сказал. Представляешь? А в деревне родной никак не укрыться. «За речи ведь сожгли. Ты знаешь? Дара подняла голову, уставилась на Весю с испугом. Ты была там? Нет. Как бы я одна туда отправилась? А стрела никак не может пока уйти. Он же в дружине. Подожди. А стрела-то причём? Веся зарделась и улыбнулась смущенно. Я не успела рассказать, столько ведь всего случилось. Он посватался ко мне. Не по правилам, конечно, родители же в Заречье. Пока до них доберемся, пока попросим благословение, но я согласилась за него замуж пойти. Как война закончится, когда до мельница доедем, так и свадьбу сыграем, как раз рос косиние выйдет, надеюсь. Стрела, этот разбойник, весело всплеснула руками. Да он совсем не разбойник, Дарка, вовсе наоборот. Он ведь только притворялся разбойником, чтобы тебя найти. Его и не бабу за тобой сам княжич отправил. Веришь? Ростислав — княжеский дружинник, а семья его из Дубравки, той самой, из которой на ярмарку к нам в мирную всегда платки привозят. Батюшка его знатный боярин, представь только. Меня боярский сын замуж зовет!» От удивления и слова подходящие не сразу нашлись. Дара не знала, радоваться за сестру или нет. А как же милож, — Вырвалась вместо поздравления. Ты же его любила. Любила. Прикусила губу Веся. Только он меня нет, сама знаешь. Я упрямилась, думала, что он разглядит мои чувства. И тоже в ответ полюбит за то, что я так честна с ним и открыта, за то, что люблю его больше жизни. А потом, когда я из совины бежала, поняла вдруг, что Ой, Дарка, не знаю даже как пояснить. Просто Ростислав так со мной говорит, так обращается бережно и заботливо, что я никак не могу его тоже не любить. Кто такой этот Ростислав? Запуталась, Дара. Тебя же стрела замуж позвал. Так стрелу зовут Ростиславом, засмеялась Веся. А стрелой кличут, потому что он метко из лука стреляет. Она посмотрела на сестру внимательно. Ты не рада нашей свадьбе? Не знаю, призналась Дара. Знакомство у нас не сдалось. да и Ярополк сказал, что стрелу за мной не он отправил, а княжеч Вячеслав который желает моей смерти. Может, ты и права, но теперь-то княжич не посмеет против тебя пойти. Раз ты на службу к князю попросилась, верно? Ростислав не виноват. Он лишь приказ княжеฉу выполнял, а сам и меня, и Горицу из пожара спас, а после подальше от охотников увел. Он очень заботится обо мне. Веришь? Дара пожала плечами с сомнением, а Весня наклонилась и прошептала: "Великий князь так на тебя смотрел, у меня аж мурашки по коже забегали. Только я не пойму, почему он тебя знахаркой назвал". Тогда Дара рассказала о том, как ее спасла после пожара Здислава, как нашел дедушка, а после, оглядываясь с опасением на горицу в углу, поведала о невестах лешего и о ребенке, что нужен был нав ему духу для перерождения в новом теле. "Как же так?" ахнула испуганно Веся. "Невинного младенчика лесной нечисти отдать. Дарка, ты же не?" "Конечно, нет," скривилась Дара. "Я еще придумаю, как их всех перехитрить. А пока останусь с князем." Как того желает дедушка. Пусть он думает, что все идет, как он задумал. Веся закивала. Эх, спросить бы совета у других чародеев, только боюсь, даже Милош и из Джужемир не знают, как побороть самого хозяина леса. Она задумалась, помолчала и добавила: Может, пойти к пресветлым братьям? Они должны знать способ оградить себя от навех духов. Не лучшая мысль. Братья не слишком любят ведьм. Но пока лешему нужна моя помощь, он не оставит меня в покое. Значит, надо придумать, как разорвать договор, который заключила моя мать. Так что мы будем делать? спросила Веся. Мы. Если Веся решила кому-то помогать, то от нее уже было не избавиться. Стоило отправить ее подальше от князей, от надвигающейся войны и тем более подальше от навьих духов. но Дара не могла придумать безопасного места, где она была бы теперь под надежной защитой. Только если в боярском доме, значит, стоило поскорее выдать ее замуж за стрелу. Боярским женам не пристало ходить с военным ополчением. Весняну сразу после свадьбы отправили бы домой, где за ней приглядывали бы гридни и служанки. Но сестра была упряма, и если бы Дара попыталась отговорить ее идти в Лисецк и уговаривала бежать, так веся бы на злость сделала все наоборот. Да и новая ее любовь пришлась не к месту. Нужно было вести себя хитрее. Дара взяла Весю за руку, Ты же сама говоришь, что от войны теперь не убежать. Да и бегать мне давно надоело. Вместе мы что-нибудь придумаем. А пока доживем до весны. Как бы она ни старалась спастись, у нее этого не получалось. Князья, волхвы, боги, все они продолжали преследовать Дару, и она вынуждена была принять правила их игры. Поэтому она осталось